Никита оказался самым плохим молодым солдатом. Дядька, которому его отдали для первоначального обучения, был в отчаянии. Несмотря на всевозможные вразумления, в числе которых некоторую роль играли подзатыльники, затрещины, его ученик никак не мог вполне постигнуть даже нехитрую премудрость сдваивания рядов. Фигур Никиты, наряженного в солдатское платье, была самая жалкой. Во фронте то у него выпячивался живот,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 когда командует направо, и, кроме того, он чувствовал себя совершенно свободным. От страшных вопросов повели мудрой науке, называемой у солдат словесностью. Что есть солдат, что есть знамя. Никит очень хорошо знает, что такое солдат, что такое знамя. Он готов со всевозможным. Знамя есть, которые хорю хорук, лепечтон, стараясь как можно более вытянуть струнку свое неуклюжее тело. подняв подбородок кверху и моргая лишенными ресниц веками. «Дурак — Дурак! — кричит чхоточный унтер-офицер, обучающий словесности. — Что вы, аспиды, со мной делаете? Долго ли мне с вами мучиться? Идолы вы, мужичье сиволапое! Тьфу! Который раз тебе повторять надо? Ну, говори за мной! Знамя есть священная Харуквь! Никита не может повторить даже этих четырех слов. Грозный вид унтер-офицера и его крик действуют на него ошеломляющим образом. В ушах у него звенит, в глазах прыгают знамена искры. Он не слышит мудреного определения знамени. Его губы не двигаются. Он стоит и молчит. — Говори же, черт тебя возьми! Знамя ей священная Харук! — Знамя? — Ну, Харюк! — продолжает Никит. Голос его дрожит, на глазах слезы. «Ей священная харуг! кричит сбешенный унтер-офицер. «Священная, которая...» — унтер-офицер бегает из угла в угол, плюет и ругается. Никит стоит на том же месте и в той же позе, следя глазами за рассерженным начальником. Он не возмущен брани и оскорблениями, и только всею душою горюет о своей неспособности заслужить начальству. «На три не в очередь!» говорит упавшим голосом искричавшийся измученный унтер-офицер. И Никита благодарит Бога, избавившего его хоть на время от ненавистной словесности и учения. Когда начальство заметило, что наказание, налагаемое им на Никиту, не только не причиняет ему огорчения, а даже доставляет радость, Никита начал сидеть под арестом. Наконец, испробовав все средства для исправления несчастного, на него махнули рукой. — С Ивановым, ваше благородие, ничего не поделаешь, — говорит почти каждый день на утреннем докладе ротному командиру Фельдфебель. С Ивановым? Да — Да-да. Что же он такое делает? — отвечает капитан, сидящий в халате с папироской и прихлебывающий чай из стакана в мельхиоровом подстаканнике. — Ничего, ваш благородие, не делает. Человек он смирный, только понятия у него ни к чему нет. — Попробуй как-нибудь. — — говорит Ротный, задумчиво выпустив изо рта колечко табачного дыма. — Пробовали, ваше благородие, да ничего не выходит. — Ну, так что же мне с ним делать? — Ведь согласись, Житков, я не бог, а? — Ну, дурак, так что же с ним поделаешь? — Ну, уступай. Счастливо оставаться, ваше благородие. Наконец, Ротному надоело выслушивать каждый день жалобы Фельдфебеля на Никиту. — Отстань ты со своим Ивановым! — крикнул он. но не выводи его на учение, плюй на него, сделай с ним что хочешь, только не лезь с ним ко мне. Фельдфеблик попытался был устроить перевод Никиты Иванова в нестроевую рот, но там и без того было много людей. Отдать его в денщики тоже не удалось, потому что у всех офицеров денщики уже были. Тогда на Никиту навалили черную работу, оставив все попытки сделать из него солдат. Так он прожил год, до тех пор, пока в роту не был назначен, новый суббалтерн-офицер, прапорщик Стебельков. Никиту отдали к нему постоянным вестовым, то есть попросту денщиком. Александр Михайлович Стебельков, новый хозяин Никиты, был очень добрый молодой человек, среднего роста, с бритым подбородком и великолепно вытянутыми, как острые палочки, усами, которых он иногда не без удовольствия слегка касался левой рукой. Он только что кончил курс юнкерского училища. не выказав в течение пребывания в нем особенного пристрастия к наукам, но зато в совершенстве познав строевую службу. Он был совершенно счастлив в своем настоящем положении. Два года, проведенные в училище на казенном содержании, под строгим надзором начальства, совершенное отсутствие знакомых, где можно было бы отдохнуть в праздничные дни от казарменной жизни училища, ни копейки собственных денег, с помощью которых он мог бы доставить себе какое-нибудь развлечение. Все это слишком утомило его. И теперь, увидев себя офицером, человеком, получающим до сорока рублей в месяц содержания, имеющим команду над полуротую солдат и в полном своем распоряжении деньщика, он пока не желал ничего более. Хорошо, очень хорошо, думал он, засыпая и просыпаясь, прежде всего вспоминал, что он уже не юнкер, а офицер, что ему уже не надо тотчас же вскакивать с постели и одеваться, под опасением нагоняя от дежурного офицера. А можно еще поваляться, понежиться и выкурить папирос. «Никита!» — кричит он. Никита в полинялой розовой ситцевой рубашке, в черных суконных штанах и неизвестно где добытых им старых глубоких резиновых калошах на боссу ногу, появляется в дверях, ведущих из единственной комнаты квартиры Стебелькова в переднюю. Холодно сегодня. Не могу знать, ваше благородие, — робко отвечает Никит. Поди погляди и скажи мне. Никита немедленно отправляется на мороз и по прошествии минуты снова является в дверях передней. Дюже холодно, ваше благородие. Ветер есть? Не могу знать, ваше благородие. Дурак, как же ты не можешь знать, ведь был на дворе. На дворе нету-те, ваше благородие. Нету-те, нету-те. Поди на улицу. Никита идет на улицу и приходит с докладом, что ветер здоровый. Учений не будет, ваше благородие. Сидоров сказывал. Осмеливается дополнить он. Хорошо, оступай, говорит Александр Михайлович. Он свертывается в комок, натягивает на себя теплое байковое одеяло и в полудремоте начинает мечтать под треской ярко горящей печки, затопленной Никитою. Юнкерская жизнь представляется ему каким-то неприятным сном. Ведь вот как недавно это было: бьет барабан над самым ухом, скакиваешь, дрожишь от холода. За этими воспоминаниями встают другие, тоже не особенно приятные: бедность, жалкая обстановка мелких чиновников, всегда угрюмая мать, высокая тощая женщина со строгим выражением на худом лице, постоянно точно будто бы говорившим: пожалуйста, я не позволю всякому оскорблять меня. куча братьев и сестер, ссоры между ними, жалобы матери на судьбу и брань между нею и отцом, когда он являлся пьяным. Гимназия, которой было так трудно учиться, несмотря на все старания, товарищи, преследовавшие его, и неизвестно по какой причине, называвшие его крайне обидным названием «селедкою». Невыдержанный экзамен из русского языка, тяжелая, унизительная сцена — когда он, выключенный из гимназии, пришел домой весь в слезах. Отец спал на клеенчатом диване пьяный. Мать возилась в кухню у печки, готовя обед. Увидя Сашу, входящего с книжками в слезах, она поняла, что случилось, и набросилась на мальчугана с ругательствами. Потом кинулась к отцу, разбудила его, втолковала ему, в чем дело, и отец побил мальчика.